Глава одиннадцатая. Руби Грейс. Выходные пролетели незаметно в тумане из шифона и глазури для торта. Каждую мою свободную минуту мама занималась перешивкой платья, дегустацией тортов, поправками в рассадке гостей, разучиванием поз для свадебной фотографии и многим другим. В воскресенье утром, очутившись в церкви, я была так рада за час передышки, когда нужно было только слушать проповедника, что чуть не расплакалась. А когда увидела, что в церковь вошёл Ноа, желание плакать стало ещё сильнее. В выходные я была так занята, что не особо хватало времени думать о чём-то, кроме предстоящей свадебной суматохи. И всё же, когда мыслями я начала блуждать, то к моему разочарованию возвращалась к этим серо-голубым глазам. Ноа по обыкновению сел слева в первом ряду, рядом с матерью и тремя братьями. Я уставилась ему в затылок, как вдруг почувствовала, что Энтони протянул руку и сжал моё колено поверх бирюзовой ткани платья. «Я так рад провести этот день с тобой», — наклонившись, прошептал он. Я нахмурилась и повернулась к нему. «Ты забыл, что сегодня я работаю в доме престарелых?» «О», — сказал он, чем подтвердил, что и правда забыл. «А ты не можешь просто отменить планы?» «Энтони, ты же знаешь, как это для меня важно». Всем своим видом я показывала разочарование. Все выходные я говорила Энтони, что после церкви у меня есть планы, как бывало каждое воскресенье. Но, похоже, он слушал так же, как обычно дети слушают матерей. «Знаю, детка, знаю», — поспешно заверил он, снова сжав моё колено. «Извини, просто я по тебе скучаю. Я уже неделю как приехала, мы толком и не виделись». Шею опалила жаром, потому как я была прекрасно осведомлена, что мы почти не виделись. У Энтони весьма кстати появлялись дела со съёмочной группой всякий раз, когда мама налетала на меня со свадебными обязанностями. С момента приезда жених ничем мне не помогал, и даже наоборот. В его присутствии я ощущала ещё больший стресс. Стресс из-за того, что эта свадьба должна стать идеальной. Стресс из-за того, что я должна быть свободна, когда ему было нужно. Стресс из-за того, что должна была везде и всем угождать. «Может, тогда в четверг поможешь составить список наших подарков?» — спросила я. «Проведём целый день вместе, выбирая наши будущие сервировочные блюда и держатели для салфеток». Я наклонилась к нему и легонько подтолкнула локтем. «Знаешь, какое увлекательное занятие!» Энтони улыбнулся и погладил меня по щеке. «Я бы очень хотел. Но в тот день мы планировали снять небольшой ролик под названием «Вокруг города» для нашего канала на YouTube». На самом деле я рассчитывал, что ты тоже примешь участие, если будет время». Я вздохнула, стараясь подавить разочарование. Такая уж у Энтони жизнь. Он всегда был таким, преданным своей мечте, страстному желанию быть у власти. Я любила эти его стремления и не понимаю, почему вдруг стало раздражаться из-за того, что он не может помочь с дурацкой свадебной суматохой. «Мы поженимся через четыре недели, и все это в любом случае не будет иметь значения». «Я понимаю, мне нужно закончить со списком, но когда закончу, позвоню тебе и решим, смогу ли помочь», — предложила я. Энтони улыбнулся, покачав головой, а после наклонился и прижался губами к моему лбу. «Как же мне с тобой повезло». Мы замолчали, когда началась служба, и я обрадовалась спокойствию и умиротворению, что мне не нужно ни перед кем отчитываться и заниматься делами. Правда, служба быстро закончилась. И не успела я опомниться, как мы уже стояли у церкви, а мама пожимала всем руки и источала любовь и благословение. Энтони подошёл с папой, а я, рассеянно улыбаясь, встала в конец очереди. Я так сосредоточенно отсчитывала минуты, когда окажусь вдали ото всех в своём укромном местечке, что почти не заметила, как Ноа Беккер сорвался прочь, поцеловав мать на прощание, и залез в свой пикап, даже ни разу на меня не взглянув. Нет, он вовсе не обязан смотреть на меня, пожимать руку или приветствовать. Но со званого вечера мы и словечком не обмолвились, и я задумалась, заговорит ли он со мной вообще. Задумалась, почему меня это волнует. Его пикап выехал с церковной парковки, а Энтони обнял меня одной рукой и поцеловал волосы. «Уверена, что я не могу убедить тебя отказаться от поездки в дом престарелых?» — спросил он. Повернувшись в его объятиях, я изо всех сил постаралась улыбнуться и обхватила его за шею. «Увидимся за ужином». «У меня выдался единственный свободный день», — снова напомнил он. «Понимаю, но я занята». «Но могла бы освободиться». «У меня поникли плечи». «Энтони». «Шучу я, шучу», — сказал он, снова поцеловав меня в лоб и повёл к папиному пикапу. «Я найду себе дело. Может, съезжу с твоим отцом в казино?» Он очень настойчиво меня приглашал». Я улыбнулась как можно шире и постаралась ответить непринуждённо. «Ну, ничего удивительного. Надеюсь, ты готов провести всё воскресенье в подземелье с колокольчиками и мигающими огнями». Энтони придержал заднюю дверцу папиного пикапа и осторожно её закрыл, как только я уселась в машину. Оказавшись, наконец, в тишине, впервые за несколько дней я вздохнула по-настоящему. «Поскорее бы добраться домой, переодеться». и отправиться в дом престарелых. «Выглядишь кошмарно!» Бодро поприветствовала меня Энни, несмотря на вылетевшее изо рта оскорбление. «И тебе доброго воскресенья!» Усмехнувшись, ответила я, плюхнулась рядом с ней в кресло и вздохнула, когда подушка под моим весом издала знакомый мягкий свист. «Можно я просто вздремну здесь?» Энни хихикнула. «Мама барнет совсем тебя допекла, да?» «Ты же сама видела фиаско с рассадкой гостей», — напомнила я про пятничное утро, проведённое с моей мамой. «А теперь просто представь себе такое же безумие все выходные подряд!» Она съёжилась и пододвинула ко мне свой кофе. «Держи, тебе нужнее!» Я с радостью взяла горячую кружку и в благодарность кивнув, Энни глотнула. Замурлыкала, когда волшебный напиток со вкусом мокка осел в желудке, и наклонилась вперёд, чтобы пролистать календарь мероприятий на сегодняшний день. Я пробыла в этом здании всего пять минут, но уже почувствовала, как расслабляются мышцы, сходит на нет напряжения, становится проще дышать. Эти стены и люди, которые тут жили, были для меня уютными, безопасными, знакомыми. Дом престарелых был самой незыблемой частью моей нынешней хаотичной жизни. «Все уже в бассейне?» Спросила я, отметив, что в расписание добавлена акваэробика. «Угу», — сдержав улыбку, сказала Энни. «У Бетти хороший день». «О, у неё лучший день», — всё так же странно улыбаясь, ответила Энни. Я изогнула бровь. «Она с нашим новым волонтёром. Чёрт возьми, да там собрался весь дом престарелых. С лета никто не проводил уроки акваэробики, поэтому мы приятно удивились, что так неожиданно нашлась помощь. «Я могла бы заняться акваэробикой», — предложила я. «Ты по-прежнему можешь», — сказала Энни. «Не сомневаюсь, что новенькому понадобится помощь. Когда он шел по коридору к бассейну, эти старушки чуть не сорвали с него плавки. Клянусь, за те пять лет, что я здесь работаю, ни разу не видела, чтобы миссис Холленбек плавала до сегодняшнего дня». Я нахмурилась. «Интересно. У нас довольно долго не было новых волонтеров. кроме тех, кого отправляли на общественную работу. «Кто этот парень?» Энни улыбнулась во весь рот. «О, ты с ним знакома!» У лучшей подруги был такой взгляд, который обычно появлялся, когда она хотела попросить меня об огромном одолжении или пойти на вечеринку, на которую я не хотела идти. «Энни!» — предупредила я. «Кто он?» Она немного повела плечами, выудила из стола один из ключей от бассейна и подкинула его мне. «Иди, сама это выяснишь». Я ещё сильнее нахмурилась и встала, сжимая ключ в руке. «Нахалка. Ты всё равно меня любишь». «Спорно». Она продолжала хихикать, когда я пошла по коридору в ванную, чтобы переодеться в купальник, который прихватила с собой. Непонятно почему, но внутри у меня всё трепетало, а в голове крутились варианты, кто бы это мог быть. «Может, это Таннер, с которым я встречалась в 10 классе?» А может, Энни вообще пошутила насчёт сексуальности этого парня? Вдруг это вообще какое то чудило вроде тощего мальчишки-извращенца, который разносил газеты и любил пялиться в окна девушек, неплотно задёргивающих шторы? Сердце забилось ещё сильнее, когда я поняла, что перед тем, как я направилась в дом престарелых, Энтони уехал с папой в казино. Папа ещё даже не ушёл, сказав, что ему нужно сделать несколько остановок по пути, и он встретится с ним в главном баре. может это энтони «Может, он решил меня удивить?» Подумав об этом, я не смогла сдержать улыбку. Это было типично для Энтони. Он часто удивлял меня и между делом показывал свою суть. Он любил находиться в центре внимания, а я понимала, что в качестве волонтёра в Доме престарелых он станет лакомым кусочком для съёмочной группы. С этой мыслью я почти в припрыжку кинулась к бассейну, бросив рюкзак на стойке регистрации. Энни продолжала лыбиться, как чокнутая — и вроде я, наконец, поняла причину. Подруга явно замешана в организации этого сюрприза. Но когда я отсканировала у ворот бассейна карточку и распахнула их, то замерла, как вкопанная, а улыбка сползла с моего лица, как лапша, оброшенная в стену. В бассейне на мелководье стоял Ноа Беккер и руководил женщинами и одним храбрым мужчиной под старую диско-песню из 70-х. Его улыбка ослепляла. Волосы были мокрыми и блестели на солнце. но двигал руками и ногами в такт музыки, выкрикивал инструкции, подтрунивал над женщинами, которые пытались за ним поспевать, и хихикали, как школьницы. Бетти была в первом ряду. Она что-то сказала, но я не расслышала, а Ноа запрокинул голову и расхохотался. Когда он снова повернулся к ней лицом, тот тут же нашёл меня взглядом. И в то же мгновение всё стихло. Плеск воды. Басы музыки, смех женщины-мужчины, выстроившихся по бокам и смотрящих на него. Ноа будто вечность глядел на меня, хотя в действительности это заняло только секунду, а потом улыбнулся. И от этой улыбки у меня подкосились ноги. «Отлично, да, мы делаем перерыв. Возьмите воды, намажьте солнцезащитным кремом и возвращайтесь через 15 минут». Все разочарованно вскрикнули, когда Ноа вылез из воды убавил музыку на возле бассейна стереосистеме и взял с шезлонга полотенце, а потом подбежал ко мне. Я как будто смотрела дурацкую сцену из «Спасателей Малибу». Его грудные мышцы подпрыгивали во время бега, вода медленно стекала по подтянутому загорелому телу. Перед тем, как подойти ко мне, он стряхнул воду с коротких волос и улыбнулся еще радостнее. «Привет, длинноногая!» «Но!» — возмущенно воскликнула я, скрестив на груди руки, Не обращая внимания на данное им очаровательное прозвище, "Что ты тут делаешь?" Он улыбнулся ещё шире, вытирая полотенцем волосы и живот, а потом накинул его на плечи. Но одержался за оба конца, и так его бицепсы выделялись ещё сильнее. "Засранец. Я тут волонтёр", с невинным видом ответил он. Я прищурилась. Но он в ответ расхохотался и поднял руки, пожав плечами. "Слушай, я пришёл, чтобы заключить перемирие". «А я и не подозревала, что мы воюем». «А разве нет?» — возразил он, приподняв густую бровь. Я не ответила, просто оперлась на другую ногу, скрестив руки на груди и дожидаясь продолжения. «Я знаю, что пересёк кое-какую черту и знаю, что своими словами тебя расстроил». «Ты уже за это извинялся». «И, видимо, всё прощено?» — выпалил он и приподнял бровь, глядя на меня. «Может, ты просто дашь мне сказать, мисс Упрямица?» Я поджала губы. «Мне больше понравилось длинноногая». Но усмехнулся, шагнув ко мне, и то, какой искренней была улыбка, когда он произнёс следующие слова, смягчило моё сердце. «Я рад, что ты моя подруга, Руби Грейс». Я сглотнула, посмотрев в его синее, как море, глаза, в которых отражалось солнце. «Должен признать, до твоего появления моя жизнь была довольно скучной. Работа, семейные ужины, карты с братьями». Да девушка, согревающая мне постель по воскресеньям. И так по кругу». Я пыталась не реагировать на упоминания о женщинах в его постели. Я не имела на то права. Но по коже всё равно пополз жар. Интересно, Дафну он тоже привёл к себе после званого вечера. Стоило мне подумать об этом, как сердце в груди защемило. «Мне с тобой весело», — пожав плечами, сказал он. «И, думаю, тебе со мной тоже. Я знаю, что ты не задержишься в городе, поэтому... «Давай просто оставим все эти пререкания и будем друзьями». «Друзьями», — невозмутимо повторила я. Нуа приподнял уголок рта в улыбке. «Да, друзьями. Например, будем вместе работать волонтёрами, а когда освободишься, куда-нибудь сходим». Он пожал плечами. «Я могу помочь тебе со свадебной фигнёй, облегчу немного задачу. Даже вытерплю твою сумасшедшую мать и выполню любое её задание». У меня вырвался смешок, и я внимательно посмотрела на Ноа, выискивая какой-нибудь подвох. Например, скрещенные пальцы. «Ты бы пошёл на это?» «Похоже, ради тебя я готов почти на всё». Я ухмыльнулась, а сердце радостное и опасно затрепетало. Я знала, что лучше держаться подальше от Ноа Беккера, особенно учитывая, как часто он появлялся в моих мыслях. Я запала на него. Испытывала чувства, которые выходили за рамки френд-зоны, которую он предлагал. Но, по большей части, мне было плевать. Наши сно и чувства схожи. Мне было весело и приятно находиться рядом с ним. Я по нему скучала. И потому, вопреки всем предостерегающим сигналам, которые подавало моё тело, я вздохнула и протянула ему руку. «Отлично, друзья!» Нуа оглянул на мою руку и озорно улыбнулся, крепко, но наигранно пожав её с серьёзным выражением лица. «Друзья?» «При одном условии». «И к какому же?» Я съёжилась. Главное, чтобы моя мама не узнала. Но от души расхохотался. «Что, принцессу Барнак не должны видеть в обществе дебошира Беккера?» «Нет, весь город уже сплетничает про нас, и это дошло до моего отца, а, следовательно, и до мамы». Но кивнул. «Разумно?» «Значит, дружба под прикрытием». Он продолжал смотреть на меня так, словно выиграл приз, а я закатила глаза и пихнула его к бассейну. «Перестань так на меня пялиться и возвращайся в воду, пока эти женщины с ума не сошли». Нуа засмеялся, схватив меня за запястье и прижав к груди. «Ладно, но ты пойдёшь со мной». Я похолодела. «Нуа, не смей». В следующую секунду он перебросил меня через плечо, как мешок с картошкой, и побежал. А потом прыгнул с таким плеском, что нам аплодировал весь дом престарелых, когда мы вынырнули из воды. Я ударила его, плеснув водой в лицо, а Нуар рассмеялся, увидев, как я тяжело дышу. Как бы я ни сдерживалась, но больше не могла прикидываться злой. Тоже засмеялась, запрокинув голову и чувствуя, как солнце согревает лицо. И впервые за все выходные я была счастлива.